Глава 1 Полевая научная лаборатория ЛП-32. Ареал. Зеленая зона. 21 июля 2009 года. 14 часов 7 минут. Время московское. Шевеление в кустах повторилось, и Иван поднес бинокль к глазам, сматриваясь в далекие заросли. На севере, у самого края подлеска, примыкающего к поросшим березняком холмам, из желто-синих кустов, крадучись кошачьими шагами, осторожно вышел крупный зверь. оканчивающиеся толстыми, крючковатыми когтями, кривые узловатые пальцы и трезубец острых длинных бивней, словно в и л ы выпирающих из сравнительно небольшой головы, были настолько огромны, что хорошо просматривались даже с такого расстояния. Лапа и голова зверя, под действием мутации ареала, уже изменились до неузнаваемости, потеряв шерсть и обзаведясь синюшным покрытием, желтоватым отливом, напоминающим хитин и чешую одновременно. Но тело еще сохраняло прежние формы,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 проводили работы несколько ученых. Медленно перемещаясь по безопасной площади пустыря, они утюжили скрытые в траве колонии синьки неуклюжими аппаратами, представляющими собой забавную смесь пылесоса с газонокосилкой, собирая лабораторный материал. Еще один вместе с лавандой в о д и л с я на крыше недалеко от Ивана, проводя профилактику многочисленному научному оборудованию, раскрепленному здесь же. «На связи», — откликнулся медведь, оборачиваясь к зданию лаборатории. Он поднял голову и посмотрел настоящего на краю крыши Березова. «Прыгай!» — нарочито серьезным тоном, — посоветовал здоровяк. «Спасибо. Как-нибудь в другой раз!» — улыбнулся Иван. «Чтобы от нечего делать, скакать с пятиметровой высоты, для начала надо научиться пронзительно орать и лазить по отвесным стенам». м ф у на тебя! н а к л и ч и ш ь медведь погрозил ему кулаком. «Еще вернется! Как обстановка?» «Кабан у холмов!» — сообщил Березов, сверяясь с лазерным дальномером. «Удаление — 230 метров. Стоит на месте и смотрит в нашу сторону. Крупный такой товарищ. Когти и клыки отсюда видны». «Кабан?» — клянился в радиоэфир голос Лаванда. «Туман, вы не обратили внимания, как давно он появился?» «Минут 10 в кустах прятался», — ответил Березов, оглядываясь на нее. «Теперь вылез, но от подлеска не отходят». «Понятно», — оценила ситуацию Лаванда, и тут же добавил, немного повысив голос. «Владислав Павлович, заканчивайте сбор. На сегодня достаточно». «Вас понял, Мария Сергеевна», — откликнулся ученый. «Полагаете, уровень возмущения псиполя подскочил?» «Думаю, да», — подтвердила Лаванда. «Я сейчас займусь этим, но в любом случае будет разумнее продолжить сбор материала завтра». «Хорошо», — согласился с ней коллега. «Мы сворачиваемся». Ученые на пустыре выключили сборочные машины и завозились с механизмами, отцепляя накопительные емкости, заполненные свежесобранной синькой. Сначала контейнеры с насекомыми будут доставлены в Виварий, где в специальных герметичных кубах синьку почистят воздушными струями, после чего поместят в изолированные вольеры для накопления и последующей переработки в лабораторный материал или что-то там у ученых. Запомнить все обилие научной терминологии гниц Березов даже не пытался, там сам черт ногу сломит. Не каждый научный сотрудник сможет похвастать тем, что знает все это дело в совершенстве. У никому в подобных лаванде было не так уж и много. Туман. «Вы не позволите мне воспользоваться вашим перископом». Лаванда передала своему помощнику электронный тестер и подошла к Ивану. После инцидента с Дикобразом общаться им не приходилось, но научный руководитель ЛП-32 заметно изменила свое отношение к охране и более не создавала острых углов. Эта ощутимость снизила н а т я н о с т ь взаимодействия охранников и персонала лаборатории, и служба пошла много проще. Оценив произошедшие изменения...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 «Пользоваться умеете?» «Это все-таки моя лаборатория», — коротко у л ы б н у л а с л о в а н д а направляясь к бронированной двери. Там уже не п е р в о е и не первый год. Она скрылась внутри, и спустя несколько секунд поворотная платформа перископа пришла в движение, разворачиваясь в сторону холмов. Березов посмотрел в бинокль, отыскивая кабана. Обезображенная мутация и животное обнаружилась на прежнем месте, только теперь у кромки под леса стояло уже два дверя. Оба застыли в неподвижной позе, напряженно всматриваясь кроваво-красными глазами в сторону лаборатории. Словно в п о д т в е р ж д е н и е его наблюдений, в на эфире раздался голос Лаванды. «Владислав Павлович, я наблюдаю уже две особи с явными признаками реакции на возмущение псиполя», – произнесла она. «Мы уже закончили, Мария Сергеевна», – доложил ассистент. «Осталось лишь завести внутрь оборудование». «Внимание всему персоналу», – повысила голос л а в а н д а На сегодня все эксперименты с живыми образцами приказываю прекратить. Сбор биологического материала будет продолжен завтра. Владислав Павлович, я прошу вас внести соответствующие записи в а х т е н н ы й журнал. Мне нужно еще закончить некоторые дела. Да, разумеется, ответил тот. Иван опустил бинокль. Пожалуй, л а б о р а т о р и и стоит запереть, пока все еще тихо и спокойно. Он поглядел вниз на ученых, затаскивающих сборочные аппараты-пылесосы внутрь здания. Перевалить довольно массивное устройство через бронированный порог для неотличающихся особыми габаритами научных сотрудников было задачей не самой легкой. Сотрудники впряглись в аппарат вдвоем, чтобы втащить его внутрь. Ситуацию выправил медведь. Могучий майор подошел к возимщися людям и, посоветовав им не загораживать проход, не торопясь повесил пулемет на грудь. После этого он играючи схватил в каждую руку по аппарату и за пару секунд перенес их через порог.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 «Дольше потом придется восстанавливать чистоту, а кое-где и стерильность». Ученые скрылись внутри здания, и медведь, внимательно осмотревшись вокруг, сделал березову короткий жест. «Чисто!» – прошипел в эфире голос здоровяка. «Время 14.05. з а п и р а я вход». «Принял тебя!» – ответил Иван. Медведь зашел в лабораторию, и через секунду раздался звук, закрывающийся б р о н е д в е р и сменившийся шипением воздуха в системе герметизации. «Я закончил!» Березову подошел работавший на крыше ученый. «Но сегодня все необходимые мероприятия проведены. Я вернусь завтра в это же время». Иван кивнул, и они направились к входу в сторожевую будку. Лаванда все еще разглядывала животных в перископ. И ассистент, обменявшись с ней несколькими фразами, спустился в лабораторию по трапу внутреннего люка. «Вы закончили на крыше?» – спросил Лаванду б е р е з а я могу запирать дверь?» «Да, запирайте». Молодая женщина отстранилась от окуляров, и посмотрел на встроенный в УИП-хронограф. Ваша смена заканчивается через час. Можно мне остаться здесь? Я хотел а бы поговорить с вами о том случае с дикобразом. Надеюсь, вы не откажетесь ответить на несколько вопросов. Ответить несложно, пожал плечами Иван. Только я боюсь, что мало чем смогу вам помочь. Я боец специального подразделения, а не ученый. Да, я знаю, Лаванда склонила голову. Но сначала я должна перед вами извиниться за свои слова и поведение в целом. Я была не права, в своей иронии зашла слишком далеко за рамки разумной корректности. Она в и н о в а т о посмотрела на него. Знаете, я тогда буквально вышла из себя, когда вы столь резко посоветовали мне прикусить язык. Бросила все и помчалась искать на вас управу. Заявилась прямиком к руководителю ГНИЦ, академику Морозову. Я работаю с ним с самого университета. Станислав Викторович был моим научным руководителем еще во времена написания моей первой кандидатской диссертации. Он едва услышал мое в о з м у щ е н и я так сразу же повел меня к генералу Рябову, начальнику службы безопасности. Я думала, что сейчас мы разнесем вас пух и прах. Лаванда сделала паузу и печально вздохнула. Было видно, что ей сейчас очень неловко. Она подняла глаза на терпеливо молчащего Березова и продолжила. Но вместо этого Рябов разнес в пух и прах нас обоих. Он вывалил на стол четыре набитые папки с жалобами, не меньше пяти килограммов бумаги, И все это были р а п о р т а сотрудников СБ, взбущенных моим оскорбительным отношением к ним. Рябов заявил, что из уважения к Станиславу Викторовичу и моему личному вкладу в исследовании гниц, закрывает на это глаза. Но сейчас мое высокомерие перешло все разумные границы. Он спросил, представляю ли я вообще, как недовольна на этот раз, достал ваше личное дело и зачитал несколько выдержек. Группа «Альфа» 11 опаснейших операций, более 30 спасенных жизней, правительственные награды, ранения, тяжелая контузия, из-за которой вы попали в РАО. Вы едва не погибли, спасая тех женщин и детей, почти двое суток в к у м е Я даже помню этот сюжет в новостях о террористах, перепуганные женщины с плачущими детьми на руках на фоне развороченного дымящегося дома. Лаванда вновь печально вздохнула и закончила. А я? Вела себя словно капризный подросток. Мне, п р а в о очень стыдно.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 находящегося под охраной персонала РАО «Ареал». Боритесь с системой, если считаете нужным. Зачем в т а п т ы в а т ь в грязь простых людей? А если бы у меня не было такого послужного списка? Вы что, добивались бы моего увольнения? Так что ли?» Он укоризненно покачал головой, глядя на молодую женщину, и неодобрительно поморщился. «Мне действительно очень жаль», — грустно ответила она. «Я понимаю. Мое поведение выставляет меня не в лучшем свете. Что тут добавить?»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 Более того, как раз они-то чувствуют намного больше, чем мы или другие земные живые формы. Вы же сами знаете. Иначе не смогли бы вывести дикобраза из лаборатории. Я тут ни при чем, — отмахнулся Иван. Фокус с шоколадкой меня научил Болт. Он показал мне, как это делается. «Валерий?» — переспросила Лаванда. «Вы можете подробно вспомнить, что именно он вам рассказал?» «Да ничего, собственно», — пожал плечами Березов. «Просто я видел, как он подманивал шоколадкой семейство дикобразов».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 из которого все обитающие здесь жизненные формы считывают информацию. Понимаете, все абсолютно, от крохотной с и н к и до унка, причем последний является наиболее чувствительным индикатором колебаний псиполя из всех известных нам существ ареала. Она немного потупилась и, поморщившись, признала. Это моя вина, что он пришел. Мое упрямство подвергло опасности жизни всех находившихся в лаборатории людей. Я не желал осмириться с тем, что раненого осьминога не спасти, и упрямо делала все, чтобы продлить ему жизнь. Несчастное животное умирало слишком долго, и, как я теперь понимаю, очень болезненно. Оно получило 39 пулевых ранений. Его страдания были столь сильны, что в о з м у щ е н и е псиполя докатились до красной зоны и привлекли унка. Я поступила в высшей степени глупо и непрофессионально. «А что это за существо?» – Иван вспомнил рассказ медведя. Мне говорили, что со слов болта – это то, чем стали новорожденные дети – п о г и б ш и й в момент первого выброса в населенных пунктах эпицентра и красной зоны. «Официально наука не поддерживает эту версию, так как никаких конкретных доказательств получено не было», – ответила Лаванда. а у н к практически не изучен в силу своей крайней опасности. Излучаемые им звуковые и ультразвуковые колебания смертельны для человеческого мозга, и никакие наушники тут не помогут». Некоторые специалисты считают, что крик к у н к а это не только звуковые колебания, В нем присутствуют и другие, куда более опасные энергии, неизвестные науки. И я согласен с такими доводами. То, что вы слышали тогда, ночью, фактически не было криком, скорее, захлебывающимся плачем. Сам крик вызывает болевой шок от мучительных страданий в считанные секунды. Именно поэтому никто в здравом уме никогда не подойдет к нему близко. Если о н г испугается и закричит, это гарантированная смерть. За все время существования гниц В нашем распоряжении оказался лишь один образец Унка, да и тот сильно поврежденный. Одна из спасательных бригад случайно натолкнулась на него в ходе работ по спасанию сотрудников из развальной лаборатории, пострадавшей от ненавыдачного эксперимента. Там произошел сильный взрыв. Нескольких человек заживо похоронило под завалами, размажив конечности. Люди умирали мучительной смертью, что в е р о т н е е всего и привлекло Унка. Как спасателям удалось его поймать, заинтересовался Иван. Согласно официальному отчету, он появился неожиданно и сразу же закричал. Болезненно поджало губы лаванда. Два человека скончались на месте. Остальные открыли огонь, и это, разумеется, напугало существо еще сильнее. В общем, погибло более половины сотрудников, а убили его совершенно случайно. Один из спасателей был вооружен бензопилой и в тот момент перепиливал обрушившуюся деревянную балку перекрытия. Вероятно, звук, грызающийся в дерево бензопилы, частично снизил силы удара крика, а может быть, сам спасатель от природы оказался более устойчив к этому воздействию. Словом, о н к а оказался рядом с ним, и этот человек, оставшись на ногах, нанес ему удар, работающий бензопилой, и скромсал о н к а на куски, после чего потерял сознание от болевого шока. Он чудом остался жив. Останки о н к а доставили в г н е д но исследования быстро зашли в тупик. онка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 Кроме меня и узкого круга моих единомышленников, ее никто не поддерживает. К тому же, вследствие роста ареала, места обитания унка в красной зоне отодвигаются от нас все дальше, и встречи с унками практически сошли на нет. Поэтому проект, занимавшийся изучением этого существа, закрыли.